и не остановился на этом убийстве окаянный святополк. Но в неистовстве своем стал готовиться на большее преступление. И, увидев осуществление заветного желания своего, не думал о злодейском своем убийстве и о тяжести греха, и немало не раскаивался в содеянном. И тогда вошел в сердце его сатана, начав подстрекать на еще большие злодеяния и новые убийства. Так говорил в душе своей окаянный. «Что сделаю? Если остановлюсь на этом убийстве, то две участи ожидают меня. Когда узнают о случившемся братья мои, то подстерегши меня воздадут мне горши содеянного мною. А если и не тая, то изгонят меня и лишусь престола Отца Моего. И сожаление по утраченной земле моей изгложит меня, и поношение поносящих обрушится на меня, и княжение Мое захватит другой, и в жилищах Моих не останется живой души. Ибо Я погубил возлюбленного Господом и к болезни добавил новую язву. Добавлю же к беззаконию беззаконие. Ведь и грех матери моей не простится, и с праведниками я не буду вписан, но изымится имя мое из книги жизни». Так и случилось, о чем после поведаем. Сейчас же еще не время, а вернемся к нашему рассказу. И замыслив это, злой дьявола сообщник послал за блаженным Глебом, говоря, «Приходи немедля, отец зовет тебя, тяжко болен он». Глеб быстро собрался, сел на коня и отправился с небольшой дружиной. И когда пришли на Волгу, в поле оступился под ним конь в яме и повредил слегка ногу. А как пришел Глеб в Смоленск, отошел от Смоленска недалеко и стал на смядыни в ладье. А в это время пришла весть от Предславы к Ярославу о смерти отца. И Ярослав прислал Глебу, говоря, «Не ходи, брат, отец твой умер, а брат твой убит святополком». И, услышав это, блаженный возопил с плачем горьким и сердечной печалью, и так говорил, «О, увы мне, Господи, вдвойне плачу и стенаю вдвойне сетую и тужу. Увы мне, увы мне, плачу горько по отце, а еще горше плачу и горю и по тебе, брат и господин мой Борис. Как пронзён был, как без жалости убит, как не от врага, но от своего брата смерть восприял. «Увы мне! Лучше бы мне умереть с тобою, нежели одинокому и осиротевшему без тебя жить на этом свете. Я-то думал, что скоро увижу лицо твое ангельское. А вот какая беда постигла меня! Лучше бы мне с тобою умереть, господин мой! Что же я буду делать теперь, несчастный?» лишенный Твоей доброты и многомудрия Отца Моего. О, милый мой брат и господин! Если Твои молитвы доходят до Господа, помолись о моей печали, чтобы и я сподобился такое же мучение восприять и быть вместе с Тобою, а не на этом суетном свете». И когда он так стенал и плакал, рашая слезами землю и призывая Бога с частыми вздохами, внезапно появились посланные святополком злые слуги его, безжалостные кровопийцы, лютые братоненавистники, свирепые звери, исторгающие душу. Святой же плыл в это время в ладье, и они встретили его в устье Смедыни. И когда увидел их святой, то возрадовался душою, а они, увидев его, помрачнели и стали грести к нему, и подумал он, приветствовать его хотят. И когда поплыли рядом, начали злодеи перескакивать в ладью его, с блещущими, как вода, обнаженными мечами в руках. И сразу у всех весла из рук выпали, и все помертвели от страха. Увидев это, Блаженный понял, что хотят убить его. И, глядя на убить с кротким взором, омывая лицо свое слезами, смирившись в сердечном сокрушении, трепетно вздыхая, заливаясь слезами и ослабев телом, стал жалостно умолять. «Не трогайте меня, братья мои милые и дорогие! Не трогайте меня! Никакого зла вам не причинившего!» Пощадите, братья и повелители мои, пощадите! Какую обиду нанес я брату моему и вам, братья и повелители мои? Если есть какая обида, то ведите меня к князю вашему и к брату моему и господину. Пожалейте юность мою, смилуйтесь, повелители мои. Будьте господами моими, а я буду вашим рабом. «Не губите меня в жизни юного, не пожинайте колоса еще не созревшего, соком без беззлобия налитого. Не срезайте золу еще не выросшую, но плод имеющую. Умоляю вас и отдаюсь на вашу милость. Побойтесь сказавшего устами апостола, не будьте детьми умом. На дело злое будьте как младенцы» а по уму совершеннолетней будьте. Я же, братья, и делом, и возрастом молод еще. Это не убийство, но живодерство. Какое зло сотворил я, скажите мне, и не буду тогда жаловаться. Если же кровью моей насытиться хотите, то я, братья, в руках ваших и брат моего, а вашего князя и ни единое слово не устыдило их. Но как свирепые звери напали на него. Он же, видя, что не внемлют словам, его стал говорить. «Да избавятся от вечных мук и любимый отец мой, и господин Василий, и мать госпожа моя, и ты, брат Борис, наставник юности моей, и ты, брат и пособник Ярослав». И ты, брат, и враг, святополк, и все вы, братья и дружина, пусть все спасутся. Уже не увижу вас в жизни сей, ибо разлучают меня с вами насильно. И говорил, плача, «Василий, Василий, отец мой и господин, преклони слух свой и услышь глаз мой». Посмотри и узри случившееся с сыном Твоим, Как ни за что убивают меня. Увы мне, увы мне, Услышь, небо и внем ли земля, И ты, Борис, брат, услышь глаз мой. Отца моего Василия призвал, И не внял он мне, Неужели и ты не хочешь услышать меня? Погляди на скорбь сердца моего И боль души моей погляди на потоки слёз моих, текущих, как река, и никто не внемлет мне, но ты помяни меня и помолись обо мне перед владыкой всех, ибо ты угоден ему и предстоишь пред престолом его». И, преклонив колени, стал молиться. «Прищедрый и премилостивый Господь, не презри слез моих, смилуйся над моей печалью, «Возри на сокрушение сердца моего. Убивают меня неведомо за что, неизвестно за какую вину. Ты знаешь, Господи Боже мой. Помню слова, сказанные Тобою своим апостолом. За имя моё меня ради поднимут на вас руки, и преданы будете родичами и друзьями. И брат брата предаст на смерть, и умертвят вас ради имени моего». И еще. Терпением укрепляйте души свои. Смотри, Господи, и суди. Вот готова моя душа предстать пред Тобою, Господи, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Потом взглянул на убийц и промолвил жалобным и прерывающимся голосом. Раз уж начали, приступивши, свершите то, на что посланы. Тогда окаянный горесер приказал зарезать его без промедления. Повар же Глебов по имени торчен взял нож и, схватив блаженного, заклал его, как агнца непорочного и невинного. Месяца сентября в пятый день, в понедельник и была принесена жертва Господу чистая и благоуханная, и поднялся в небесные обители Господу и свиделся с любимым братом, и восприняли оба венец небесный, к которому стремились, и возрадовались радостью великой и неизреченной, которую и получили. Окаянные же убийцы возвратились к пославшему их». Как говорил Давид, «Возвратятся нечестивые во ад и все забывающие Бога». И еще «Обнажают меч нечестивые и натягивают лук свой, чтобы поразить идущих прямым путем, но меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся, а нечестивые погибнут». И когда сказали святополку, что «исполнили повеление твое», то, услышав это, вознесся он сердцем, и сбылось сказанное псалмопевцем Давидом. Что хвалишься злодейством сильным? Беззаконие в сей день неправду замыслил язык твой. Ты возлюбил зло больше добра, больше ложь, нежели говорить правду. Ты возлюбил всякие гибельные речи, и язык твой льстивый. Поэтому Бог сокрушит тебя до конца, и зринет, и исторгнет тебя из жилища твоего, и род твой из земли живых». Когда убили Глеба, то бросили его в пустынном месте меж двух колод. Но Господь, не оставляющий своих рабов, как сказал Давид, хранит все кости их, и ни одна из них не сокрушится. И этого святого, лежавшего долгое время, не оставил Бог в неведении и пренебрежении, но сохранил невредимым и явлениями ознаменовал. Проходившие мимо этого места купцы, охотники и пастухи иногда видели огненный столб, иногда горящие свечи или слышали ангельское пение и ни единому, видевшему и слышавшему это, не пришло на ум поискать тело святого, пока Ярослав, не стерпев всего злого убийства, не двинулся на братоубийцу окаянного святополка и не начал с ним жестоко воевать. И всегда соизволением Божьим и помощью святых побеждал в битвах Ярослав, а окаянный бежал посрамлен и возвращался побежденным».